не всегда хорошо сознавали, каким колоссальным потенциалом обладает китайская диаспора, как важно имеет с ней хорошее отношение. При всех зигзагах политического курса власти неизменно сохраняли благожелательное отношение к Хуатьяу. Даже в догматические годы большого скачка и культурной революции их поощряли навещать родственников, присылать детей в китайские вузы, быть похороненными на земле предков. Отказ от принудительной экспроприации частной промышленности и торговли в годы первой пятилетки был продиктован желанием не отпугнуть заморских китайцев победой революции. Поэтому, когда Китай встал на путь экономических реформ, начал переход к социально ориентированной рыночной экономике, его главными партнерами среди зарубежных предпринимателей стали именно Хватяо. Первые четыре свободные экономические зоны на юге страны были ориентированы на связи с Гонконгом и Тайванем. Предприятия, созданные на средства Хуачсяо, производят треть китайского экспорта. Налицо не просто желание зарубежных соотечественников способствовать модернизации своей исторической родины. Происходит формирование экономической зоны Большого Китая. Рабочая сила. Природные ресурсы, потребительский рынок КНР, финансовый и технологический потенциал Тайваня, коммерческий опыт Гонконга – всё это вместе взятое по оценке Всемирного банка позволяет экономической зоне Большого Китая стать в 21 веке генератором роста мировой экономики. И вот итог, над которым стоит призадуматься – Хуатзяо вложили в страну своих предков больше капиталов, чем США, Западная Европа и Япония вместе взяты. На их долю приходит свыше двух третей всех прямых зарубежных инвестиций, превысивших 400 миллиардов долларов. Так почему бы нашим состоятельным соотечественникам за рубежом не взять пример с Хуатзяо, а Москве не поучиться у Пекина разумному, то есть благожелательному отношению к русскоязычной диаспоре. Чёрные трусы до колен Одним из самых памятных моментов моей полвековой журналистской карьеры я считаю май 1989 года. В разгар многодневных студенческих манифестаций на площади Тяньань-Мэнь Дэн Сиопин и Михаил Горбачёв Договорились полностью нормализовать отношения между Пекином и Москвой, положить конец абсурдной 30-летней конфронтации, закрыть прошлое и открыть будущее. Мне довелось быть не только свидетелем, но и участником этого события. В качестве эксперта советской делегации я работал над подготовкой всех документов данного визита и каждый день передавал в газету репортажи. Очень утомительно было по нескольку раз в день проталкиваться сквозь толпы манифестантов, которые заполонили главную площадь столицы и парализовали автомобильные движения в центре города. А ведь мне надо было присутствовать на мероприятиях в Доме народных собраний, а потом также пешком возвращаться в Пекин-отель на очередной сеанс связи, мобильных телефонов у нас тогда еще не было. Увидев меня после итоговой пресс-конференции, Горбачев сказал послу Троиновскому: «Больше всех, наверное, сегодня радуется овчинников, весть вся эта размолвка прошла трещиной по его судьбе». Тогда мне действительно вспомнились драматические события 1959 года, свидетелем и участник, в которых я был. Первая трещина в китайско-советских отношениях появилась после 20-го съезда КПСС. По мнению Мао Цзэдуна, Хрущев был не вправе самовольно выступать против культа личности Сталина, не посоветовавшись с международным коммунистическим движением. После успешного завершения первой пятилетки, которая осуществлялась на основе советского опыта и при содействии наших специалистов, великий кормчий прибег к авантюристической тактике большого скачка. Тогдашний лозунг «Три года горького труда – десять тысяч лет счастья». Была предпринята попытка первыми скакнуть в коммунизм. Крестьян заставили не только коллективно трудиться, но и есть из общего котла. Во дворе газеты Жень Минжибао, как повсюду в Пекине, варили сталь. А я с китайскими коллегами неделю таскал на коромысле корзины с землей, помогая строить шисаньлинское линское водохранилище. Прыжок в коммунизм закончился бедствием для страны и народа.